Нет, никаких возражений у меня нет. Вот и славно. Вольф взял свое пальто, шляпу, трость и пошел к выходу. Идем, Арчи? Когда мы были уже у двери, Сибила крикнула нам вслед. Если найдете коробочку с Морфием, никому не говорите об этом. Выйдя на улицу, я помог Вольфу надеть пальто и оделся сам. И днем-то было не особенно светло, а сейчас стемнело совсем, хотя от тучи понемногу разгонял холодный ветер. Я вначале сходил к машине, взял в перчаточники карманный фонарик, затем последовал за Вольфом. На этот раз пригибаться, опасаясь холодного душа, нам не пришлось. Ветки совсем обсохли. Я поглядел на часы. «Уже четыре», — сказал я Вольфу. Если бы мы сейчас были дома, а Теодор еще не уехал, или уже приехал бы Энди, вы непременно бы пошли в оранжерее и копались бы там до вечера. В домике у Энди было так темно, что мне пришлось включить свет. Вольф огляделся, обнаружил кресло, почти подходя к ему по размерам, снял шляпу и сел, а я пошел по комнатам, осматривая их. Полиция оставила после себя легкий беспорядок. комната, где сидел Вольф, была не слишком велика для гостиной. Она выглядела уютно, хотя ковер и мебель, конечно, знавали времена и получше. Дверь справа вела в спальню. За дверью слева была еще одна спальня. Кроме того, в домике были ванная и кухня. Я быстро все оглядел и вернулся к Вольфу. Может, мне поискать, не проглядели ли они мать пиво? Вольф только буркнул в ответ что-то невнятное, поскольку у меня не было желания сидеть и тупо смотреть на стенку, я по собственной инициативе принялся обследовать жилище Энди. В стенном шкафу я нашел только кое-какие его личные вещи и инструменты. Никого интересного. В обеих спальнях и на кухне тоже. Единственное, что, возможно, представляло какой-то интерес — Маленькая картонная коробочка, но в ней не было никакого морфия, и не было никаких оснований предполагать, что морфий когда-либо хранился в ней. Я отнес свою находку Вольфу. «Там внутри ключ», — сказал я ему, указывая на коробочку. К нему привязана бирочка, а на бирочке написано «оранж дуб», что, по всей видимости, означает «дубликат из оружия». «Он бы нам пригодился, если бы мы задумали как-нибудь ночью пробраться туда и стянуть у Джозефа Питкерна. Цветок!» Ответа не последовало. Я сунул ключ в карман и сел на стул. Минуту мы просидели в молчании. Потом я не выдержал. «Чтобы вы меня поняли, начал я, хочу сразу заявить откровенно, что вся эта история мне не нравится». Не раз, когда мы сидели с вами у нас в бюро, вы просто говорили мне, Арчи, найдите того-то и того -то. Доставьте их сюда. Вольф продолжал молчать. Обычно я, не задавая никаких вопросов, приволакивал вам всех, кого вы хотели, продолжил я. Если вы мне скажете, чтобы я вез вас домой, я тоже повезу, не рассуждая. Но как только мы приедем, вы непременно потребуете от меня, чтобы я доставил к вам этих Питкернум, имбри и Ингуса Трэмбл. Без этого не обойдется, но я даже не отвечу вам на такую просьбу. После того, как вы сами все испортите только потому, что какая-то красивая девчонка назвала вас фамильярно по имени. Она вовсе не красивая, проворчал он. Ерунда. Она красивая. хотя и не в моем вкусе, точно так же, как и не в вашем. Я просто прикидываю, как сложится ситуация, если мы сейчас поедем домой. Он внимательно поглядел на меня, наконец сжал губы и кивнул, так будто окончательно избавился от мучивших его сомнений. Вон там стоит телефон, сказал он, попробуйте-ка дозвониться до фрица. Телефон-то я заметил уже давно, ответил я. Но что мы будем делать, если он связан только с усадьбой Питкерна? Все равно попробуйте».